1 января 2000 года жизнь в Англии практически замерла. Одни из лучших скачек зимнего сезона были отменены по совершенно дурацкой причине, только потому, что работники «Тотализатора» пожелали остаться дома. Так что в этот день не было ничего, что могло бы развлечь телезрителей или просто зрителей. Стекло Логана потрясло остальных обитателей Бродвея, открыв двери перед вчерашними покупателями, которые явились, чтобы забрать свои остывшие за ночь сувениры. К моему собственному изумлению, двое из моих помощников тоже явились на работу, хотя и заспанные. Они сказали, что не могли свалить все на меня одного. Так что для меня новый век начался весело и споро. Когда я позднее вспоминал это утро, Мне просто не верилось, что когда-то жизнь могла быть такой простой и спокойной. Памела Джейн, худенькая, нервная, наделенная какой-то болезненной, прозрачной красотой, настояла на том, чтобы самой довести меня до дома бомбошки. Она высадила меня на дорожке, ведущей к дому, и укатила, махнув рукой. Она спешила обратно в магазин. «Айриш остался там хозяйничать в одиночестве». Единственное, из-за чего Мартин с Бомбошкой никогда не ссорились, был их дом, настоящая жемчужина архитектуры XVIII века. Купить его им помогла Мэри Голд. Я восхищался этим домом каждый раз, как бывал у них. На посыпанной гравием дорожке стоял небольшой синий фургончик с желтой надписью «Электроника Томпсона». «Я сам работал в этот день». Видимо, потому и не сообразил, что сегодня национальный праздник, а уж кто-кто, о -кто, телемастера точно не работают. То, что я застал в доме, было неописуемо. Хаос — не то слово. Во-первых, парадная дверь оказалась приоткрытой, а когда я ее толкнул, она распахнулась вовсю ширь, хотя обычно парадная дверь запиралась, а домашние гости и коми-вояжеры ходили через кухню. Мне начало становиться не по себе. Я миновал дверь, разукрашенную причудливой резьбой, и окликнул хозяев. Никто не отозвался. Я сделал еще пару шагов и понял, от отчего меня терзали дурные предчувствия. Мэри Голд, мать бомбошки, с пышными седыми волосами, как всегда растрепанными, в легком фиолетовом платье, как всегда измятом, лежала без сознания на лестнице. Уоррингтон, ее сумасшедший шофер, распростерся у ног хозяйки, точно отравленный сторожевой пес. Четверо детей Мартина нигде не было видно, и против обыкновения не было слышно. Дверь в комнату Мартина, его логово, была закрыта, и за ней тоже царило молчание. А я тут же отворил дверь и нашел за ней бомбошку, вытянувшуюся во весь рост на деревянном полу. И снова, как вчера при лойда Бакстера, я опустился на колени, чтобы пощупать пульс на шее. Но на этот раз я встревожился куда больше. По счастью, пульс был четкий и ровный. Слава тебе, Господи! Я был так занят бомбошкой, что слишком поздно заметил боковым зрением движение за правым плечом. За дверью кто-то прятался». И теперь этот кто-то выскочил из своего укрытия. Я дернулся, чтобы встать, но не успел. В какое-то мгновение перед глазами мелькнул металлический газовый баллончик, вроде огнетушителя, только раза в четыре поменьше. И еще этот баллончик был не красным, а оранжевым. Вот им-то меня и ударили по голове. Логово Мартина сделалось серым, потом темно-серым, потом черным и я погрузился в небытие я медленно пришел в себя и обнаружил перед собой целый ряд глаз я не понимал где я и что происходит однако похоже происходило что то нехорошее глаза детей были расширены от ужаса я лежал на спине в памяти медленно всплыл оранжевый газовый баллончик в руках фигуры в черной маске с дырами для глаз Когда в мозгах несколько прояснилось, я сосредоточился на лице бомбошки и попытался встать. Увидев, что я зашевелился, бомбошка с облегчением воскликнула. «Слава Богу, с вами все в порядке. Нас всех отравили каким-то газом, и нас тошнит с тех пор, как мы пришли в себя. Будьте так добры, постарайтесь дойти до уборной, чтобы вас тут не стошнило». «У меня болела голова». Но тошнить меня не тошнило. Моя голова пострадала от соприкосновения с поверхностью баллончика, а не с его содержимым. Впрочем, я еще недостаточно пришел в себя, чтобы объяснять разницу. Орингтон, невзирая на могучую мускулатуру, которую он добросовестно развивал и поддерживал регулярными визитами в спортзал и работал с боксерской грушей, выглядел бледным трясущимся и вообще не в форме. Тем не менее, он держал двух младших детей за руки и утешал их как мог. В глазах детей Орингтон был всемогущим, так что ребятишки были почти в порядке. Бомбошка как-то раз упомянула о том, что ее матушка особенно ценит Орингтона потому что тот знаком со всеми повадками букмекеров. Самой Мериголд не нравилось шляться между рядов людей, выкрикивающих ставки. Зато Орингтон делал ставки от ее имени и получал неплохие выигрыши. Да, этот Орингтон действительно был славным мужиком, способным на многое, хотя на первый взгляд в это поверить было трудно. Для полного состава не хватало только Мериголд. Я спросил, где она. «Старший из детей, мальчик по имени Дэниел, без обиняков ответил, что она пьяная. «Дрыхнет на лестнице», — уточнила старшая девочка. «Вот оно, поколение двухтысячного». «Пока я медленно отклеивался от деревянного пола, бомбошка грустно сообщила, что ее доктор теперь отказывается приходить на дом и не собирается делать исключения даже для тех, кто только что потерял близких». Он сказал, что ей следует отдыхать и пить побольше жидкости, и со временем все само пройдет. «Выпейте водички», — сказал он. Джину уточнил кто-то из детей. Я счел настоящим свинством, что доктор Бомбошки отказывается даже осмотреть ее, и позвонил ему сам. Доктор сдался, элегантно извинился и пообещал заглянуть, несмотря на то, что сегодня Новый год и выходной. Он оправдывался тем, что просто не понял миссис Такли. Он не понял, что на них напали. Она изъяснялась довольно бессвязно. Мы уже сообщили в полицию. Очевидно, целью этой массовой анестезии было ограбление. Пропало три телевизора с встроенными видеомагнитофонами. Бомбошка была достаточно зла, чтобы заставить себя подвести счет пропажем. Пропал также отдельный видеоплеер, на котором бомбошка смотрела выступление Мартина и десятки кассет. Не досчитались также двух ноутбуков вместе с принтерами и коробками дискет, но Орингтон предрек, что полиция вряд ли возьмется отыскать что-либо из пропавшего, поскольку Мартин, по всей видимости, не трудился записывать номера своей техники. Бомбошка сломалась и начала тихо плакать. В местный полицейский участок позвонил бесценный Орингтон, который к тому времени окончательно оправился от отравления. Как оказалось, мой констебель Кэтрин Дотт была приписана к другому отделению. Однако нам пообещали, что детективы прибудут в дом Стакли в ближайшее время. Само собой, фургончик с надписью «Электроника Томпсона» исчез. Мэриголд продолжала дрыхнуть на лестнице. Орингтон сделал детям сэндвичи из бананов с медом, чтобы их успокоить. Борясь с головокружением, я сидел в черном кожаном кресле Мартина в его логове, а бомбошка сидела напротив меня на диване и изливала свои многочисленные горести в платочек. Она так и не дала мне полного ответа на вопрос, что было на кассете, которую Мартин собирался отдать мне после скачек, и откуда она взялась? То есть, кто дал ее самому Мартину в Челкмане? Бомбошка смотрела на меня с покрасневшими глазами и сморгалась в платочек. «Я знаю, что Мартин собирался вам что-то сказать вчера, но в машине были посторонние. А насколько я знаю, он хотел поговорить с вами не припраями, так что он рассчитывал отвезти вас домой последним». «После всех, несмотря на то, что вы живете ближе всех к иподрому «Даже сейчас, в полном отчаянии, она выглядела хорошенькой, как фарфоровая статуэтка». «Ее пухленькая фигурка была туго обтянута черным шерстяным костюмом, пошитым явно с тем расчетом, чтобы угодить живому мужу, а не соседям, следящим за тем, насколько тщательно вдова соблюдает траур. «Он вам доверял». «Сказала она, наконец. Странно было бы, если бы он мне не доверял. Нет, вы не понимаете». Бомбошка поколебалась и медленно продолжала. «Он знал какую-то тайну. Мне он ничего не рассказывал. Говорил, что я буду беспокоиться. Но он хотел рассказать кому-нибудь. Об этом мы говорили, и я тоже сказала, что надо рассказать вам, чтобы вы тоже знали». Просто на всякий случай. О, Господи! Мартин записал то, что хотел вам рассказать, на обычную старую кассету, а не на дискету или лазерный диск. Кажется, потому что так хотел тот человек, от которого он получил эту информацию. Впрочем, я не уверен. И к тому же прокрутить кассету проще, чем диск. Это он так сказал. Вы же знаете, дорогой Джерард, Я никак не могу разобраться в этих компьютерах. Вон дети и те надо мной смеются. А видеокассету проиграть даже я могу. Мартин хотел, чтобы я смогла это сделать, если он вдруг умрет. Но, конечно же, конечно же, он на самом деле не думал, что умрет. А вы сами могли бы снять любительский фильм на видеокамеру? Бомбошка кивнула. «Мартин подарил мне видеокамеру на Рождество. Ею можно снимать любительские фильмы, но я еще не успела научиться ею пользоваться». А он хотя бы намекнул, что там было на этой кассете, которую он записал для меня. «Нет, он ужасно старался, чтобы я ничего не знала». Я покачал головой. «Дело явно было безнадежное». «Видимо, та кассета, которую украли из моего торгового зала, как раз и была кассета с тайной. Та, которую передали Мартину, Мартин передал Эдди, а Эдди передал мне. Однако, если те бродвейские воры или один вор просмотрели кассету, а у них была на это целая ночь, зачем им понадобилось десять часов спустя грабить дом Мартина? Действительно ли на кассете, украденной у меня содержались те самые тайные сведения? Возможно, нет. Было ли второе ограбление совершено другим вором, который не знал о предыдущем? Ответов не было. Одни догадки. Тут в логово ввалилась Мериголд. Вид у нее был такой, словно она вот-вот развалится. За четыре года, прошедших с тех пор, как Мартин представил меня своей пышущей здоровьем тещи, увеличенной копии его жены. Я успел к ней привыкнуть. Мэри Голд могла бесконечно острить или, напротив, лезть бутылку. Все зависело от количества поглощенного ею джина. Но на этот раз сочетание газа с алкоголем привело ее в состояние «пожалейте меня». И в самом деле, сейчас старушка внушала искреннюю жалость, а не мысль «по делом тебе». К бомбошке первым прибыл не врач, а полиция. Дети бомбошки описали костюм грабителя во всех подробностях, вплоть до шнурков в кроссовках. Он уставился на них из-под своей черной маски, навел оранжевый баллончик и выпустил каждому в лицо струю почти невидимого, но мощного тумана. И они потеряли сознание прежде, чем успели понять, что происходит». Отвечая на дополнительный вопрос, Дэниел, старший мальчик, уточнил, что под черной маской на грабителе было надето что-то белое. «Видимо, самый обычный респиратор», — подумал я, — «чтобы самому не надышаться газом». На Уоррингтона напали первым, и он первым потерял сознание, а бомбошку, сидевшую в логове, усыпили последний К тому времени, как появился я, газ, видимо, уже кончился. Пришлось обойтись ударом по голове. Уоррингтон оказался прав. Полицейские действительно не обещали найти пропавшие вещи. Однако бомбошка не так сильно переживала из-за украденных записей с Мартином, как я того опасался. Она сказала, что ей всегда могут сделать копии. Не успели полицейские убрать свои блокноты, как валился бомбошкин доктор. Извиниться он и не подумал. И вообще у него был такой вид, как будто он делает бомбошки великое одолжение исключительно по душевной доброте. Однако, когда доктор услышал, что баллончик с газом был оранжевый, он нахмурился и сделался куда внимательнее. Они с полицейскими попросили Дэниела еще раз рассказать, как все было. На прощение врач посоветовал уходящим детективам искать людей, имеющих доступ к газу-циклопропану, который выпускается в оранжевых баллонах и используется для анестезии, но весьма редко, потому что он легко воспламеняется и часто взрывается. Затем доктор добросовестно заглянул каждому из членов семьи в глаза и в горло, тщательно прослушал всех через стетоскоп и, наконец, вынес вердикт. «Жить будут». Избавившись от всех официальных лиц, бедная бомбошка рухнула на диван в кабинете и заявила, что она абсолютно измотана и нуждается в помощи. В моей помощи, естественно. Разумеется, Мартин попросил бы меня о том же самом. Пришлось остаться и заняться домом, детьми и всем прочим. Это, видимо, избавило меня от еще одного удара по голове. «Потому что в ту же ночь в мой дом на холме вломились грабители и украли все, что хоть отдаленно напоминало видеокассету».